смыкайте ряды. События 3-4 июля вызваны общим кризисом в стране. Затянувшаяся война и общее истощение, неслыханная дороговизна и недоедание, растущая контрреволюция и экономическая разруха, расформирование полков на фронте и оттяжка вопроса о земле, общая разруха в стране и неспособность временного правительства вывести страну из кризиса. Вот что толкнуло массы на улицу 3-го-4-го июля. Объяснять это выступление злокозненной агитацией той или иной партии, значит стоять на точке зрения охранников, склонных объяснять всякое массовое движение внушением зачинщиков и подстрекателей. Ни одна партия, в том числе и большевики, к выступлению 3-го июля не призывала. Более того, Наиболее влиятельная в Петрограде партия большевиков еще 3 июля звала рабочих и солдат к воздержанию. А когда движение все же вспыхнуло, наша партия, не считая себя в праве умыть руки, сделала все возможное для того, чтобы придать движению мирный и организованный характер. Но контрреволюция не дремала. Она организовала провокационные выстрелы, она омрачила дни демонстраций кровопролитием и, опираясь на некоторые части с фронта, перешла в наступление на революцию. Ядро контрреволюции, партия кадетов, как бы предвидя всё это, заранее вышла из правительства, развязав себе руки. А меньшевики и эсеры из исполнительного комитета, желая сохранить поколебленные позиции, вероломно объявили демонстрацию за полновластие советов в восстанием против советов, натравлив на революционный Петроград отсталые слои вызванных с фронта воинских частей. Ослеплённые фракционным фанатизмом, они не заметили, что, нанося удары революционным рабочим и солдатам, они тем самым ослабляют весь фронт революции, окрыляют надежды контрреволюции. В результате разгул контрреволюции и военная диктатура. Разгром правды и солдатской правды, разгром типографии Труд и наших районных организаций, избиения и убийства. аресты без суда и целый ряд самочинных расправ, низкая клевета презренных сыщиков на вождей нашей партии и разгул разбойников пера из продажных газет, разоружение революционных рабочих и расформирование полков, восстановление смертной казни. Вот она, работа военной диктатуры. Примечание. Солдатская правда. Большевистская газета начала выходить с 15 апреля 1917 года как орган военной организации при Петроградском комитете РСДРПб, а с 19 мая как орган военно-организации при ЦК РСДРПб. Солдатская правда пользовалась большой популярностью среди солдат и рабочих Петрограда. Рабочие вносили деньги на издание газеты и бесплатное распространение её среди солдат фронтовиков. Тираж газеты доходил до 50 тысяч экземпляров, из которых половина шла на фронт. В июльские дни 1917 года одновременно с «Правдой», «Солдатская правда» была разгромлена и закрыта Временным правительством. Возобновлена в первые дни после Октябрьской революции. Газета выходила до марта 1918 года. Типография Труд, в которой печатались большевистские газеты и книги, была приобретена Центральным комитетом РСДРПБ 22 апреля 1917 года. По призыву правды средства на покупку типографии вносили сами рабочие и солдаты. 6 июля 1917 года типография была разгромлена отрядами юнкеров и казаков. всё это под флагом спасения революции по приказу министерства Керенского Церетели, поддерживаемого всероссийским исполнительным комитетом. Причём напуганные военные диктатуры и правящие партии эсеров и меньшевиков с лёгким сердцем выдают врагам революции вождей пролетарской партии, прикрывают разгромы и бесчинства, не противодействуют самочинным расправам. Молчаливое соглашение временного правительства с штабом контрреволюции, с партией кадетов, при явном попустительстве исполнительного комитета против революционных рабочих и солдат Петрограда, вот какова теперь картина. И чем уступчивее правящие партии, тем наглее становятся контрреволюционеры. От атаки большевиков они уже переходят к атаке всех советских партий и самих Советов. Громят меньшевистские районные организации на Петроградской стороне и на Охте. Громят отделение Союза металлистов за Невской заставой. Врываются на заседание Петроградского совета и арестуют его членов, депутат Сахаров. Организуют на Невском проспекте специальные группы для ловли членов Исполнительного комитета. Определенно поговаривают о разгоне Исполнительного комитета. Мы уже не говорим о заговоре против некоторых членов временного правительства и лидеров исполнительного комитета. Наглость и вызывающий образ действий контрреволюционеров растут по часам, а временное правительство продолжает разоружать революционных рабочих и солдат в интересах спасения революции. Всё это в связи с развивающимся кризисом в стране, в связи с голодом и разрухой, с войной и связанными с ней неожиданностями ещё больше обостряет положение, делая неизбежными новые политические кризисы. Быть готовыми к грядущим битвам, встретить их достойно и организованно такова теперь задача. Отсюда первая заповедь: не поддаваться провокации контрреволюционеров, вооружиться выдержкой и самообладанием, беречь силы для грядущей борьбы, не допускать никаких преждевременных выступлений. Вторая заповедь: теснее сплотиться вокруг нашей партии, сомкнуть ряды против ополчившихся на нас бесчисленных врагов, высоко держать знамя, ободряя слабых, собирая отставших, просвещая несознательных. Никаких соглашений с контрреволюцией. Никакого единства с социалистами-тюремщиками. За союз революционных элементов против контрреволюции и ее прикрывателей. Таков наш пароль. Пролетарское дело. Кронштадт. 2-й номер. 15 июля 1917 года. Подпись. Член Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии К. Сталин.